Аглая. В миру, в той лесной деревне, где родилась и выросла Аглая, ее звали Анной. Отца с матерью она лишилась рано, зашла раз зимой в деревню Оспа и много покойников свезли тогда на погост в село за Святозером. Сразу два гроба стояло и в избе Скуратовых. Девочка не испытала ни страха, ни жалости, только навсегда запомнила тот, ни на что не похожий для живых чужой и тяжкий дух, что исходил от них. И ту зимнюю свежесть... холод великопостной оттепели, что напустили в избу мужики, выносившие гробы к дровням под окнами. В той лесной стороне деревни редкие и малы. Грубые бревенчатые дворы их стоят в беспорядке, как суглинистые бугры дозволяют и поближе к речкам, к озерам. Народ там не слишком беден и блюдет свой достаток, свой старый быт, даром, что ходит с покон веку на заработки. Женщинам оставляя пахать нерадимую землю, где она свободна от леса, косить в лесу травы, а зимой греметь ткацким станком. К такому быту и лежало сердце Анны в детстве. Милы были ей и черная изба, и горючая лучина в цветце. Катерина, сестра, ее давно была замужем. Она и правила домом, сперва вместе с мужем, взятым во двор, а потом, как стал он уходить чуть ли не на круглый год, одна. Под ее призором девочка росла ровно и спора, никогда не хворала, ни на что не жаловалась, только все задумывалось. Если Катерина отвлекала ее, спрашивала, что с нею, она отзывалась просто, говоря, что у ней шея скрипит и что она слушает это. «Вот», — говорила она, повертывая голову, свое беленькое личико, — «слышишь?» «А думаешь ты о чем?» «Так, я не знаю». Со сверстницами она в детстве не водилась и бывать не бывало нигде. Только раз сходила с сестрой в то старое село за Свят-озером, где на погорье под соснами торчат сосновые кресты, и стоит бревенчатая церковь, покрытая почерневшими деревянными чешуйками. Впервые нарядили её тогда в лапти и сарафан из пестряди, купили жире ей жёлтый платок. Катерина мужа горевала, плакала, плакала и о своей бездетности. А выплакав все слёзы, дала обет не знать мужа. Когда муж приходил, она встречала его радостно, ладно, говорила с ним о домашних делах, заботливо пересматривала его рубахи, чинила, что надо, хлопотала возле печки и бывала довольна, когда ему что нравилось. Но спали они розно, как чужие. А уходил он, а опять становилась она скучной и тихой. Все чаще отлучалась она из дому, гостила в недальней женской обители, бывала у старца Родиона, спасавшегося за той обителью в лесной хижине. Она настойчиво училась читать, приносила из обители священные книги и читала их вслух, необычным голосом, опустив глаза, держа книгу в обеих руках. А девочка стояла возле, слушала, оглядывая избу, которая всегда была прибрана. Упиваясь звуком своего голоса, читала Катерина о святых, о мучениках, наше темное, земное, презревших ради небесного, восхотевших распять плоть свою со страстями и похотьями. Анна слушала чтение, как песню на чужом языке, Собниманием. Но закрывала Катерина книгу, и она никогда не просила почитать ещё. Всегда непонятная была она. Годам к 13 она стала отмена тонкая, высока и сильна. Она была нежна, обила синеглаза, а работу любила простую, грубую. Когда наступало лето и приходила мушка терены, когда шла деревня на покосы, шла и Анна со своими и работала как взрослая. Да летняя работа в одной стороне скудная. И опять оставались сёстры одни, опять возвращались к своей ровной жизни, и опять, убравшись со скотиной, с печкой, сидела Анна за шитьём, за станом, а Екатерина читала о морях, о пустынях, о городе Риме, о Византии, о чудесах и подвигах первохристиан. В чёрной лесной избе звучали тогда чарующие слух слова. В стране Каппадокийской, в царстве благочестивого византийского императора Льва великого, В дни патриаршества преподобного Иоакима Александрийского, в далёкой от нас Эфиопии, так и узнала она о девах и юношах, растерзанных дикими зверями на ристалищах, о небесной красоте варвары обезглавленной своим лютым родителям, о мощах, хранимых ангелами на Синайской горе, о воине в стафии, обращённом к истинному Богу зовом самого распятого. Солнцем, просиявшего среди рогов оленя, им Евстафием на зверином лове Ганимова, о трудах Саввы, освященного, обитавшего в долине Огненной, и о многих-многих горькие дни и ночи свои проводившие у пустынных потоков в криптах и горных кеновиях. В отрочестве она видела себя во сне в длинной льняной рубахе и в железном венце на голове. Екатерина сказала ей, — Это тебе к смерти, сестра, к ранней кончине. А на пятнадцатом году стала она совсем как девушка и народ дивился её миловидности золотисто-белый цвет её продолговатого лица чуть играл тонким румянцем брови у неё были густые и светло-русые глаза синие лёгкая ладная разве что не в меру высокая тонкая и долгорукая тихо и хорошо поднимала над длинной свои ресницы зима в тот год была особенно суровая Завалило снегом озёра, леса, толста ковал льдом проруби, жгло морозным ветром, доиграла да по утренним зорям двумя зеркальными в радужных кольцах солнцами. Перед святками Екатерина ела тюрю, толокно, а она же питалась лишь хлебом. Другой вещий сон хочу себе выпустить, сказала она сестре. И под Новый год вновь приснилось ей. Видела она раннее морозное утро, Только что выкатилась из-за снегов слепящее ледяное солнце, острым ветром перехватывала дух, и на ветер, на солнце, по белому полю летела она на лыжах, гналась за каким-то дивным горностаем, да сорвалась вдруг куда-то в пропасть и ослепла, задохнулась в тучи снежной пыли, взвившейся из-под лыж на срыве. Ничего нельзя было понять в этом сне, но Анна за весь день Нового года ни разу не взглянула в глаза сестре. Ездили попы по деревне, зашли и к Скуратовым. Она спряталась за занавеску под палатами. В ту зиму, еще не утвердившись в своих помыслах, часто она бывала скучная. Екатерина говорила ей, «Давно зову к батюшке Родиону, он бы все снял с тебя». Она читала ей в ту зиму об Алексее Божьем Человеке и об Иоанне Кущнике, в нищете умерших у ворот своих знатных родителей. Прочла о Симеоне Столпнике, заживо сгнившем на стоянии в каменном столпе. Анна спросила ее, «А что же батюшка Родион не стоит?» И она ей ответила, что подвиги святых людей бывают разные, что наши страстотерпцы больше по киевским пещерам, а потом по дремучим лесам спасались или достигали царствия небесного в образе многих непотребных юродов. В ту зиму узнала Анна и о русских угодниках, о своих духовных пращурах, о Матфее прозорливом, коему было даровано видеть в мире лишь одно темное и низкое, проникать в сокровеннейшие скверны людских сердец, разрывать лики подземных дьяволов и слышать нечистивые советы их. А Марки грыбокопатели, посвятившим себя погребению мёртвых и в непрестанной близости со смертью обретшим такую власть над нею, что она трепетала его голоса. А бысааки из отворники, одевшим своё тело в сырую шкуру козла, навсегда к нему приросшую и предававшимся безумным пляскам с бесами, по ночам увлекавшими его в скакании и вихлянии под громкие свои кличи, дудки, тимпаны и гусли. От него и саки и пошли уродивые, сказал ей Екатерина. А сколько их было потом того исчесть нельзя. Батюшка Родион так баил: "Не в одной стране их не было, только нас посетила милостью Господь по великим грехам нашим и по великой своей милости". И прибавила, что слышала в обители скорбную повесть о том, как ушла Русь из Киева в леса и болота непроходимые, в глубины городки свои под жестокую державу московских князей, как терпела она от смут, междоусобий, от свирепых татарских орд и от прочих господних кар, от мороза и глада, от пожарищей небесных знамений. Было тогда, сказала она, столь многое множество божьих людей, Христа ради страдавших и родствовавших, что по церквям от писку и крику их не было слыхать божественного пения». И немалое число из них, сказала она, сопричесилась к лику небесному. Есть Симон из Приволжских лесов, что скитался и прятался взоры человеческого под диким урочищем в одной рубахе изодранной. После же того, обитая в городе, каждодневно был бит гражданами за непотребство своё и скончался от ран, причинённых побоями. Есть Прокопий, принимавший непрестанные муки в городе Вятке. За ней ночи взбегало на колокольцы и бил в колокола, часто и с тревогою, как бы во время огненного запаления. Есть Прокопий, родившийся в зырянских краях, среди дикарей-звероловцев, всю жизнь ходивший с тремя кочергами в руках и обожавший пустые места, грустные лесные берега над Сухоную, где, сидя на камушке, со слезами молился о плывущих по ней. Есть Яков Блаженный, что приплыл в гробной дубовой колоде по реке Мсте к темным жителям той бедной местности. Есть и Иван волосатый из Подрастова Великого, волосы и мех ши столь бойны, что в страх подвергались все видевшие его. Есть и Иван Вологодский, носящий большой колпак, роста малый, лицо морщиниватый, весь крестами увешанный, до кончины не снимавший с себя колпака чугунного подобного. Есть Василий ногоходец, вместо одежды носивший в зимний хлат и в летний вар, лишь цепи железные да платочек в руке. Ныне, сестра, сказала Катерина, все они предстоят Господу, радуются в сонме святых его. Мощи же их нетленные почивают в раках кипаризных и серебряных, в святолепных соборах, рядом с царями и святителями. А что же батюшка Родион не уродствовал? — опять спросила Анна. Екатерина ответила, что он пошел по стопам подражавших не Исаакию, а Сергию Радонежскому, по стопам за ждители монастырей лесных. Батишка Радион, сказала она, спасался, сперва в одной древней славной пустыне, основанной на тех самых местах, где среди дремучего леса в дупле трёхвекового дуба жил некогда великий святой. Там нёс он строгое послушание и принял постыжение, удостоился запокаянные свои слёзы и бессердечек плотилица зрения самой царицы небесной, выдержал обет семилетнего затвора и семилетнего молчания, но и этим не удовольствовался, а в старый монастырь пришёл Уже много-много лет тому назад в наши леса надел лапти лыковые, белый балахон из вретища и петрахель черную с осьмиконечным крестом на ней, с изображением черепа и костей адамовых. Вкушает лишь воду и снытку неваренную, а кошечка своей хижины загородил иконою, спит в гробу под негасимую лампадою, и в полночные часы непрестанно осаждают его звери воющие, толпы мертвецов яростных и дьяволов. Пятнадцати лет от роду, к ту самую пору, когда она дляжит девушке стать невестою, Анна покинула мир. Весна в тот год пришла ранняя и жаркая. Ягода поспела в лесах несметная, травы были по пояс, и с начала Петровок уже пошли косить их. Анна с охотой работала, загорела на солнце среди трав и цветов. Румянец темней пылал на ее лице, сдвинутый на лоб платок скрывал теплый взгляд очей. Но вот однажды на покосе большая блестящая змея с изумрудной головой обвелась в круг ее босой ноги. Схватив змею своей длинной и узкой рукой, сорвав с себя ее ледяной и скользкий жгут, далеко отбросила его Анна и даже лицо не подняла, а испугалась крепко, белее полотна сделалась. Екатерина сказала ей, «Это тебе, сестра, третье указание. Бойся, змея-искусителя, опасная пора идет к тебе». И от испугули... От этих ли слов только с неделю после того не сходил с лица Анны смертный цвет. А под Петров день нежданно-негадно попросилась она пойти в обитель ко всеночной, и пошла, и ночевала там, а наутро удостоилась стоять в народной толпе у порога отшельника. И великую милость оказал он ей, и за всей толпы ее выглядел и поманил к себе». И вышла нат к него низко склонив голову, пол лица закрыла платком, сдвинув он огонь своих жарких лонитов в смете не чувств, не видя земли под собой, избранным сосудом, жертвой Господу назвало он её. Зажёг две восковых свечечки и одну взял себе, другую дал ей, и долго стоял, молясь пред образом. А потом велел ей приложиться к тому образу и благословил быть через малый срок в обители на послушании. "Счастливая, жертвенно мудрая", сказал он ей. Будь невестой неземной и небесной. Знаю, знаю, сестра тебя приуготовила. Почусь и я грешный о том. В обители и выночестве, отрешенной от мира и от своей воли ради духовного своего восприемника, Анна, нареченная при постриге Аглаей, пробыла 33 месяца. На исходе же 33-го приставилась. Как жила она там, как спасалась, а то за давностью времени в полноте никому не ведомо. Но все же кое-что в народной памяти осталось. Шли однажды бабы-богомолки из разных и дальних краев в тот лесной край, где родилась Анна. Встретился им у речки, через которую им нужно было переправиться привычный скиталец по святым местам. Видом невзрачный, отрепанный даже, просто сказать чудной. Глаза у него под старым господским котелком... были платком завязаны. Они стали его расспрашивать о путях, о дорогах к обители, о самом радионе и о бане. А он в ответ им сперва о себе поговорил: "Я, мол, сестрицы и сам не знаю, ни бог весь что, однако ж побеседовать с вами отчасти могу. Ибо возвращаюсь именно из тех местностей. Вам сказал, не бойсь, жутко со мной. И я не дивлюсь этому. Многим со мной не мёд. Пеше шли, кон или встретиться, видит, идёт по лесу странничек, ковыляет себе один-оденёшенник. с обелым платком на глазах, да еще псалмы распевает. Понятно, отребь берет. Уж чересчур по грехам моим жадные да быстрые глаза у меня. Зрение столь редкостное и пронзительное, что я даже ночью, как кошка, вижу, будучи и вообще не в меру зряч, в силу того, что не с людьми я иду, а сторонкую. Ну вот и решил я сократить немного свое телесное зрение. Потом он стал рассказывать, сколько по его расчету осталось богомолком еще идти, на какие местности надо путь держать, где иметь ночевки и отдыхи, и какова обитель есть. Сперва, рассказал, придет село на Свято озере, потом та самая деревня, где родилась Анна, а там увидите вы другое озеро, монастырское, хоть и мелкое, а порядочное. И придется вам по этому озеру в лодке плыть, а как вы садитесь, тут уж и самый монастырь рукой подать. Понятно, и на том берегу леса без конца, а сквозь лес глядят, как обыкновенно стены монастырские. Главы церковные, кельи... странной приемницы. Потом долго повествовал о житии Родиона, о детстве и отречестве Анны, под конец же рассказал о ее пребывании в обители. «Прибывание ее было, ох, недолгое», — сказал он. «Жалко, говорите, такой красоты и младости?» «Нам-то глупым понятно, жалко. Да, видно, отец Родион хорошо знал, что делает. Он ведь и со всеми таков бывал, и ласков, и кроток, и радостен, и настойчив до беспощадности, согла и же особенно». Был я бабочке на месте её упокоения. Длинная могилка прекрасная, вся травой заросла зелёная, и не скрою, не скрою. Это там на могиле выдумал я завязать себе глаза. Это Аглаин примерно доумил меня. Ведь она, надо вам знать, за всё своё пребывание в обители ни на единый час не подняла очей. Как сдвинула покров на них, так и осталась. И на речь так скупа была, так уклончива, что даже сам отец Родион дивился ей. А ведь небось нелегко было ей такой подвиг поднять, с землей-то, с лицом-то человеческим навсегда расстаться. И работу она несла в обители самую тяжкую, а ночи на молитве простаивала. Да зато, говорят, и возлюбил же ее отец Родион. Из всех отличил, каждодневно допускал в свою хижинку, вел с ней долгие беседы о будущей славе обители, открывал ей даже свои видения, понятно, с строгим заповеданием молчания. Но вот и сгорела она, как свеча, в самый краткий срок. Опять вздыхаете, жалкуете, соглашаясь горестно, но я вам гораздо больше скажу. За великое её смирение, за неглядение на мир земной, за молчание и непосильное трудничество он совершил неслыханное. На исходе третьего года её подвига он посмимил её, а потом по молитве и святому размышлению призвал её к себе в единый страшный час и повелел кончину принять. До да так прямо и молил ей: "Счастье моё, приспела твоя пора, Останься во моей памяти столь же прекрасную, как стоишь ты сейчас передо мной. Отойди-ка, Господу». И что вы думаете? Через сутки она и приставилась. Слегла, запылала огнем и кончилась. Он, правда, утешил ее. Поведал ей перед кончиной, что по Илику лишь мало из тайных его бесед не сумела она скрыть в первые дни послушания, и стлеет у нее лишь одни уста. Он жаловал серебра на ее похороны, медя для раздачи при ее погребении, колоток свечей на сорока уст по ней, жёлтую рублёвой свечой как гроб её, и сам гроб круглый, дубовый, выдолбленный. И по его благословению положили её тонкую и расточком отмерно долгую в тот гроб, с волосами распущенными, в двух рубашках саванах, в белом подряснике, а поясном чёрною покромку, а поверх его в чёрной с белыми крестами мантии. На головку надели зелёную, шитую золотом шапочку из бархата, на шапочку камелавочку. После же того, повязали синий шарф с кисточками, а в ручки вложили кожаные чёточки. Убрали словом: "Куда, как хорошо". А всё же бабочке есть каверзный бесий слух, что умирать ей не хотелось. Ох, как ещё не хотелось-то! Отходя в такой младости и в такой красоте, со всеми, говорят, в слезах она прощалась. Всем говорила громко: "Простите меня". Напоследок же закрыла глаза и раздели молвы: "И тебе, мать и земля, согрешила я есть душою и телом. Простишь ли меня?" А слова те страшные, припадая чломка к земле, их читали в покаянной молитве под древней Руси за вечерней под троицу, под языческий русальный день. 1916 год. Конец исповести.